Глава двадцать шестая. Что ты еще знаешь? Донес все до меня бесстрастный голос генерала. Про арену смог выдавить я. Это все. Перед глазами мутилось. В ушах нескончаемым звоном скрижетал нестерпимый звук. Не знаю, что за прибор был зафиксирован на моей ладони, но его воздействие казалось проникало во все части тела. Тонкие иглы впивались под ногти. Из их остриев исходил энергетический импульс, который растекался по всему организму. Я чувствовал кипение крови, ощущал, как предмет вытягивает мышцы и выворачивает жилы. Мозг, неспособный уместиться в черепной коробке, будто плавился и выливался тонкой лужицей по щекам. «Он врет», — безразличным тоном проговорил полковник. «Между вспышками безумной боли я распознал его фамилию — Стаменов». Тот самого яка, жену которого я когда-то спас. Режу. Столыпин прошествовал к следующему кейсу. Чемоданчик с небольшим шипением открылся и выпустил облако синего пара. Я смог приподнять веки и разглядел в руках генерала заполненный зеленоватой жидкостью шприц и брусок, напоминающий напильник. «Не к добру!» Про арену пришлось рассказать. Я сообщил только то, что было во всеобщем уведомлении. Пытался что-то придумать от себя, но каждый раз Стаменов говорил, он врёт. «Если думаешь, что ты познал боль, то ошибаешься. Знаешь, что это?» Сталыпин встал передо мной. «Сыворотка, правда?» Предположил я, в очередной раз пытаясь сломать кандалы. Они были сделаны из странного материала. На вид простой металл. Но сколько бы я ни вдавливал в него руки, на коже не появлялось никаких повреждений. Про изделие и говорить нечего. Оно оставалось нерушимым. «Если бы...» — притворно вздохнул генерал. «На пришельцев из другого времени и другой реальности она не действует. Знаешь, какой у нее обычный эффект? Она подавляет волю, но сознание таких, как ты, чем-то защищено. Медикаментозно вас нельзя принудить к ответам. Только обычными методами. Это...» — он потряс шприцом. «Концентрат из яда двухполосой железистой змеи». Он модернизирован и относительно безвреден для человека, но у него есть одно очень интересное свойство. Это вещество вызывает паралич мышечных волокон, но при этом усиливает возможности осязательных рецепторов и, соответственно, всех нервных окончаний. Ты не сможешь пошевелиться или хотя бы закричать, но будешь все чувствовать». Столыпин вогнал иглу в левую ногу и вдавил клапан. Затем проделал то же самое с правой. Двумя тычками пронзил мне руки. Когда шприц был около шеи, я качнул головой в надежде, что металл погрузится глубже, чем следует, и пронзит артерию. «Хорошая попытка», — усмехнулся генерал. «Решальцы всегда зачем-то пытаются убить себя. Для чего вам это? Тоже будешь рассказывать сказки о воскрешении?» Я ничего не ответил, пытаясь унять клокочущую ярость. Вещество уже разливалось и начинало действовать. Кожа ощущала все. и холодная поверхность каменного стула, и давление кандалов, и какую-то мошку, что наглым образом ползала по тому месту, где совсем недавно был первый пыточный прибор. «Мы дадим тебе еще один шанс, на этот раз последний. Сейчас я покажу тебе, что будет, если ты не начнешь говорить». Он надавил пальцем на мой подбородок. Голова послушно поднялась и, замерев, осталась на месте. Затем ловко, будто занимался этим всю жизнь, разжал мою челюсть и вставил в рот напильник. «Мы дадим тебе еще один шанс», — повторил Столыпин и провел насечкой по моим зубам. «Адская боль!» Десяток однотипных движений наполовину сточили передние резцы. Генерал был прав. Я не мог пошевелиться, но при этом чувствовал все. Абстрагироваться не получалось. Мои мучения прервал голос военного. «Чтобы ты понимал, здесь больше двух десятков кейсов, и каждый из них способен довести человека до безумия. Не думай, что сможешь уйти в забытие. Есть и другие вещества, которые будут сохранять твое сознание. Из самого простого — адреналин». Столыпин повернулся к офицерам, которые с безразличными лицами наблюдали за экзекуцией. «Господа, у нас есть полчаса, пока пришелец может по-настоящему осознать безвыходность своей ситуации. Перерыв!» «А ты, фрол, не расслабляйся. Каждые пять минут к тебе будет приходить человек и напоминать, что будет, если не пойдешь на сотрудничество». Я пытался пробудить сокрытые во мне силы и испепелить ненавистных оволонцев, но все было тщетно. Магия никак не хотела отзываться на мои мысленные потуги. Генерал сдержал обещание. Вскоре, когда генштаб покинул зал, явился боец с пластырем на переносице. Я признал Альберта, которому не так давно расквасил нос. Следующие десять минут слились в нескончаемую агонию, которая почти не прерывалась. В моменты, когда напильник, который уже был изгваздан в крови из десен, замирал, доносилось злобное шипение. «Такие твари, как ты, недостойны жить. Считая, что попали в игру, вы убиваете всех без разбора. Люди для вас просто боты». «Чем больше секретов мы узнаем, тем раньше создадим лекарство, которое излечит вас, и наш мир избавится от таких, как вы». С каждой секундой все труднее было сохранять понимание, что я нахожусь в ментальной ловушке, а не в реальном мире. Столыпин и Альберт уже переступили точку невозврата, когда открыли на меня охоту, но эта пытка перешла все разумные пределы. И плевать, что все происходит только в моей голове, а люди — всего лишь проекции. Выберусь отсюда и лично обнулю каждого причастного, без всякой жалости и угрызения совести. Отдыхай, я скоро вернусь, и мы продолжим беседу. Вскоре я почувствовал токи крови по венам. Удалось пошевелить пальцами. Требовалось сделать простую вещь, не показать, что я пришел в норму. Сделаю вид, что потерял сознание. Выбраться отсюда, думая, у меня шансов нет. Вертолет мог унести меня за сотни километров от Тулы. Как бы плохо это ни звучало, но проще убить себя и начать путь заново. Альберт возвращался трижды. Я прикладывал все силы, чтобы не застонать. Постепенно удалось приноровиться к постоянной боли. Про себя улыбался. Впору мажорчику сказать спасибо. Только благодаря ему я научился терпеть и ждать. Будь я тем офисным планктоном в слабом теле, которого я сейчас нахожусь, то не выдержал бы и минуты, рассказал бы все, включая то, чего не знаю. В последний визит военного я обвис на фиксаторах. Меня пытались привести в чувство, но я продолжал отыгрывать роль. «И что с ним?» — донесся до меня разъяренный рык Столыпина. «Не могу знать!» — бесстрастно отрапортовал Альберт. Ко мне подошел очередной человек и провел несколько опытов. «Зрачок реагирует на свет, пусть в пределах нормы, дыхание ровное». «Притворяется», — предположил полковник Стаменов. «Это мы сейчас проверим», — сказал генерал. «Несите седьмой кейс, и девятый тоже». От тона военного по спине пронесся табун мурашек. «Видимо, ничего хорошего в будущем меня не ждет». Мне в бедро вонзилась очередная игла. Сердцебиение участилось. Я ощущал пульсацию в районе груди, и казалось, что сердце вот-вот выскочит за пределы ребер. Понял, что это и было обещанный адреналин. Вспомнил, что у настоящего меня были зелья. Одно из них имело схожий эффект — повышение реакции. Но сейчас мне бы пригодился взрывающий фиал. Тогда я смог бы разгуляться, устроив в комнате филиал «Ада». Но чего нет, того нет. «Он не может быть не в сознании», — с полной уверенностью сказал генерал. «А он неплохо держится. Немного лучше, чем другие пришельцы. Даже не обмочился. Это похвально. Ну что, Фрол, будешь говорить?» «Да», — подумав, все же сказал я. Кончик языка коснулся обтесанных зубов. неприятно, но в сравнении с тем, что было пять минут назад, терпимо. Дальше таиться не было смысла. Своим ходом я отсюда не выберусь. Не в том я состоянии. А раз так, нужно разжиться хотя бы какой-то информацией. «Предлагаю сотрудничество». «Сотрудничество?» Брови Стаменова дрогнули. «Да, вы рассказываете о пришельцах. Я же для начала про время, из которого прибыл. Вы ничего не теряете. «И как?» «Я не закончил», — перебил я. «Вы ведь были знакомы? Я вас уже видел». «И что с того?» — спросил Стаменов. «Вы никогда не выполняете условия договора. Вам нет веры. Сперва отвечать на вопросы будете вы, а не я. Кто такие в решайце? Сразу же задал я вопрос. «Ну хорошо!» — Столыпин прошел к своему стулу и занял место. В комнате, наполненной военными, повисла тишина. «Это люди, которые приходят из параллельной реальности другого будущего». «Все началось около десяти лет назад. Примерно каждый четвертый житель Земли обрел способность видеть имена друг друга». «Через три месяца количество таких людей сильно уменьшилось». «Потом начали появляться аномалии, а в них странные монстры». «Какие монстры и что за аномалии?» «Зомби. Очень сильные. Если их уничтожить, они растворяются. Мы пытались захватить хотя бы одного». Но стоит попасть им за пределы аномалии, как они исчезают. Сами аномалии — это пятикилометровые области пространства. Остальные люди их просто игнорируют. Стоит им угодить в такое место, как люди пытаются максимально быстро ускользнуть оттуда. Я вспомнил странную яму, которая возникла на мосту. Запоминаем, при следующей попытке, если встречу нечто подобное, ни в коем случае не заходить туда. А потом появились такие, как вы, — продолжил генерал. — И у избранных... — Избранных? — поморщившись, решил уточнить я. — У таких, как мы, — пояснил Столыпин. — Нам пришло откровение. Открылось другое зрение. Появились строчки перед глазами. После того, как пришельцы вступят в аномалию, мы начинаем видеть их прозвища. У каждого из нас появились вопросы, которые следует задавать пришельцам. Ответы заполняют шкалу знания. Как только эта шкала достигнет определенных пределов, мы сможем открыть лекарство. лекарство от всего включая неизлечимые болезни даже психические в следующую секунду его тон изменился от вас тоже вы захватываете тела других носителей и живете обычной жизнью при этом считаете что люди это всего лишь боты теперь твоя очередь я прибыл не из параллельного мира а из будущего попал в свое же тело и попал в тело фролова андрея владимировича поправил стаменов — А связи между моим нынешним именем и фамилией вы не видите? — Я все же смог ухмыльнуться. — Продолжай, — скривил губу полковник. — Все началось, точнее, начнется следующей зимой. В памяти почему-то всплыло воспоминание, как я праздновал Новый год с этим человеком. И ведь тогда еще очень уважительно к нему относился. — У нас тоже появилось оповещение перед глазами. Сюда прибыл спустя три месяца. «Как ты попал сюда?» «Я оказался в Зазеркалье». «Да-да, именно в том, про которое вы спрашивали». «И что же такое Зазеркалье?» Будто гончая взял след генерал. «Тоже аномалия, с таким же радиусом. Это такое пространство, из которого невозможно выйти. Оно перезагружается каждые сутки». «Я заметил, как военные многозначительно переглянулись». «Там тоже есть монстры». «И как же ты попал именно сюда? Как понимаю, вас таких много, но только ты прибыл в настоящий мир!» «Я убивал этих монстров», — ушел я от прямого ответа. При этом решил не врать. Рассказывать про сбор артефакта открытия пути я не собирался. «У вас из них выпадают предметы?» Повисла тишина. «Чего молчите? На месте их тел!» Я решил уточнить формулировку вопроса. «Остаются разного рода необычные трофеи». Да? И какие? Это тайна, категорично заявил человек, сидевший за спинами военных. Тайна, я ухмыльнулся. Необычное холодное оружие, странные артефакты с волшебными свойствами и исцеляющие зелья, которые могут отрастить оторванные конечности. Вы ведь про это. Ты сказал, что встречался со всеми нами, проигнорировал генерал. Что ты имел в виду? Мы знакомы. Твою жену — кивнул Стаменову. — Я спасал несколько раз. А ты, Леня, нанимал меня для работы. — Тебя? Гражданского? — Изумился генерал. — Ну, допустим. Для какой? — Осмотр колонны. Выбежали из Москвы. — Если спасал, — перебил полковник, — то имя ее знаешь. — Конечно, Елена Викторовна. С твоим старшим сыном тоже знаком. — Да и тебя я спас, когда сказал, что нужно делать с монстрами. — И что с ними нужно делать? — Перерезать нити. Я отвечал честно, но пока не находил выхода из ситуации. Придется, видимо, отдаться на растерзание, где меня до смерти запытают. Главное при этом хотя бы сохранить рассудок. Надеюсь, справлюсь. — Что за нити? — Они располагаются на уровне шеи. При их уничтожении нам начисляется опыт. «Какой опыт?» «Для заполнения шкалы уровня. Это как у вас с лекарством. Чем больше уровень, тем мы сильнее». «Как в играх?» — спросил Стаменов. «Да». «И ты считаешь, что находишься сейчас в какой-то игровой области? Думаешь, что наш мир нереален?» «Верно», — закивал я, пытаясь перебороть ноющую боль в челюсти. «Сценарий, как я понимаю, такой. Военные задают вопросы, на которые уже знают ответы. Они говорили, что я не первый, кто попал в их лапы. Потом, когда удостоверятся в моей правдивости, перейдут на конкретику, которую ни в коем случае нельзя сообщать. Про арену, данжи и прочее. После последует лишение жизни и обнуления. А ведь точно! Вот выход! Да, я могу лишиться знаков силы, очков характеристик, но главное — возрождений. Только нужно сделать так, чтобы в помещении было меньше десяти человек. «И как можно доказать, что это не игра, а настоящая жизнь?» С неподдельным интересом спросил Столыпин. «Скажите мне то, чего я не знаю и знать не могу, но при этом могу проверить». Не задумываясь, ответил я. «Интернет тут есть», — проговорил Стаменов. «Спрашивай что угодно, ответ покажу». «И как я проверю достоверность информации?» «Хороший вопрос. Можем предоставить решение сложной математической задачи. Сам ты до ее ответа дойти не способен. Но потребуется время, чтобы ты разобрался во всех тонкостях. Ты ведь не знаешь, что такое астроида, гомотетия или лимниската?» «Выдуманные слова?» — предположил я. «Ладно, оставим эту затею. Мой черёд задавать вопросы. Мы слушаем». «Когда появилась аномалия, у которой вы меня схватили?» «За пятнадцать минут до прибытия вертолета!» «Почему тогда я не видел в ней никаких монстров?» — спросил я, обдумывая очередную идею. «Двадцать минут я потратил на разговор с родителями. Еще некоторое время на общение с сотрудниками ГИБДД. Ко всему прочему, ехал медленнее, чем мог бы. То есть должен успеть проскочить этот участок». «Они появляются не сразу». сказал Стаменов. «И не везде», — дополнил Столыпин. «И аномалия всегда остается на одном месте?» «Нет, она существует только сутки, потом исчезает». «А есть места, где такие пространства остаются на постоянной основе?» — спросил я, пытаясь сделать вид, что эта информация меня совершенно не интересует. «Да, за десять лет мы выявили только одно». «Где оно находится?» «Там, как я понимаю, ваша главная точка снабжения. Оттуда вы постоянно берете артефакты, зелья, оружие. Ведь так?» «Это закрытая информация». «Хорошо, тогда так. Вы ответите четко только на этот вопрос. Все равно выбраться отсюда я не смогу. И ваша закрытая информация не уйдет дальше этой комнаты. Я глазами обвел помещение. После чего я больше ничего не буду спрашивать». «Буду только отвечать. Если попробую вильнуть или совру, используйте кейсы». «И ты пойдёшь на это?» — Столыпин уставился на меня немигающим взглядом. «Конечно, но с небольшим условием. В комнате должен находиться только ты и я. Ну и пусть будет ещё и Стаменов, раз он у нас ходячий детектор лжи». Идет. сразу же среагировал генерал. «То место находится в Туле, на юге города». «Там стоит странное силовое поле, которое видят только избранные. Мы посылали семнадцать групп, но оттуда никто и никогда не возвращался». «Господа!» — он повернулся к военным. «Оставьте нас!» Офицеры беспрекословно выполнили приказ. Полковник демонстративно прошел к столу, раскрыл чемоданчик и достал три небольших флакона. «Знаешь, что это такое?» «Нет». «Первое...» — он продемонстрировал склянку со знакомой жидкостью. «Зелье регенерации. Оно будет восстанавливать твое тело. Второе — живой огонь. Ты будешь гореть изнутри. Третье — сохранить твой рассудок. После этой пытки раскалывались даже самые стойкие. Ко всему прочему, сделаем тебе еще несколько уколов адреналина и яда змеи. Не пугайте. Мне и без этого страшно», — не покривив душой, сказал я. В каком пространстве ты побывал первый раз и что получил из него? В хаотическом провале. Получил. Договорить не успел. Сознание померкло, а в следующий миг услышал знакомое. Фрол, выключи его. Послышался голос Нежаны. Или, Или поставь, поставь режим, режим без, звука. без звука. Завершили мы вместе. Я провел языком по зубам. Все целые. Прислушался к ощущениям. Фантомные боли отсутствовали. «Живем! А ведь этот мир подстраивается под меня!» — высказался я вслух. «Что, Фрол, ты о чем? Выключи телефон!» — пробубнила девушка. «Спи!» «Во-первых, с чего я взял, что про хаос вообще можно кому-либо сообщать? Существо в провале предупреждало меня, чтобы я этого не делал. Кера ведь в свое время догадалась, где я был, но оставила только намеки и прямо ничего не говорила. Во-вторых. В той комнате должны были быть десятки камер и микрофонов. Мое откровение дошло бы до сотен ушей. В-третьих, уменьшение возрождений не всегда сопровождается смертью и последующим перерождением. В интерфейсе от текущего значения могла отняться единица и только. И хорошо, что все это я понял только сейчас, а не минуты ранее. Быть подопытным кроликом в руках экзекуторов мне что-то не понравилось. Больше к ним я точно не попадусь, и Авалон мне за все ответит. Не знаю еще как, но точно ответит.